Звуки. Окно пришлось захлопнуть. Дождь, ударяясь о подоконник, брызгал на паркет, на кресло. По саду, по зелени, по оранжевому песку, свежо и скользко шумя, неслись громадные серебряные призраки. Гремела и захлебывалась водопроводная труба. Ты играла Баха. Рояль поднял лаковое крыло, Под крылом плашмя лежала лира, по струнам перебирали молоточки. С хвоста рояли парчевый ковер сполз грубыми складками, уронив на паркет распахнувшийся опус. Иногда сквозь волнение фуги кольцо звякало о клавише, и беспрерывно и великолепно в стеклах хлистал июльский ливень. И, не прерывая игры и слегка нагнув голову, ты восклицала в такт, поневоле неволе певуче. «Дождь, дождь, я его заглушаю!» Но заглушить ты его не могла. Оторвавшись от альбомов, бархатными гробами лежавших на столе, я смотрел на тебя, слушал фугу, дождь, и росло во мне чувство свежее, как запах мокрых гвоздик, что стекал отовсюду, с полок, с крыла рояля, с продолговатых алмазов люстры то было чувство какого-то восторженного равновесия я чувствовал музыкальную связь между серебряными призраками дождя и твоими покатыми плечами вздрагивающими когда ты вдавливала пальцы в зыбкий лоск и когда я углублялся в себя весь мир показался мне таким цельным согласным связанным законами гармонии я ты ливень гвоздики были в это мгновение вертикальным аккордом на нотных линиях. Я понял, что все в мире игра одинаковых частиц, составляющих разные созвучия — деревья, воду, тебя. Едино, равноценно, божественно. Ты встала. Еще солнце скашивал дождь. Лужи казались провалами в темном песке, просвечивали в какие-то другие небеса, скользящие под землей. На скамейке, блестящей как датский фарфор, лежала забытая ракета. Струны побурели из-за дождя, рама выгнулась восьмеркой. Когда мы вошли в аллею, легко закружилась голова от пестроты теней, от грибной прели. Я помню тебя в каком-то просвете. У тебя были острые локти и бледные, словно опыленные глаза. Когда говорила, резала воздух ребрышком ладони, блеском браслета на худой кисти. Волосы твои переходили тая в солнечный воздух, дрожавший вокруг них. Ты много и торопливо курила, выдыхала дым через обе ноздри, угловато стряхивая пепел. Твоя сизая усадьба находилась в пяти верстах от нашей. В усадьбе твоей было звонко, пышно и прохладно. Снимок с нее появлялся в глинцевитом столичном журнале. Почти каждое утро я взмахивал на кожаный клин велосипеда и шелестел, шелестел по тропинке лесом, затем по шоссе, через село и снова по тропинке к тебе. Ты рассчитывала, что твой муж до сентября не приедет. И ничего мы с тобой не боялись, ни сплетен твоих слуг, ни подозрений моей семьи. Оба. По-разному мы верили в судьбу. Твоя любовь была глуховата, как и голос твой. Ты любила, словно из-под лобья, и о любви не говорила. Никогда. Была ты одна из тех женщин, которые обычно молчаливы, и к молчанию которых сразу привыкаешь. Но иногда что-то прорывалось в тебе. Тогда гремел твой громадный Бекштейн, а не то туманно глядя перед собой рассказывала ты мне очень смешные анекдоты слышанные от мужа от товарища его по полку руки помню твои длинные бледные в голубоватых жилках тот счастливый день когда хлестал ливень и ты так неожиданно хорошо играла разрешилось то смутное что незаметно всплыло между нами после первых недель любви я понял что нет у тебя власти надо мной, что не ты одна, а вся земля — моя любовница. Душа моя как бы выпустила бесчисленные чуткие щупальца, и я жил во всем, одновременно ощущая, как где-то за океаном грохочет Ниагара, и как вот в аллее шуршат и хлопают длинные золотые капли. Посмотрел я на блестящую кору березы и вдруг почувствовал — Не руки у меня, а склоненные ветви в мелких мокрых листочках, и не ноги, а тысяча тонких корней, вьющихся, пьющих землю. Захотелось мне перелиться так во всю природу, испытать, что значит быть старым боровиком с ноздреватым желтым исподом, с стрекозой, кольцом солнца. Я был так счастлив, что рассмеялся вдруг, поцеловал тебя в ключицу, в затылок. Я бы даже стихи прочел тебе, но стихов ты терпеть не могла. Улыбнулась узкая улыбка и сказала. А хорошо после дождя. Затем подумала и прибавила. Знаешь, я вдруг вспомнила. Меня сегодня звал к себе чай пить. Этот, как его? Пал Палыч. Он страшно скучный. но, понимаешь, надо. Пал Палыча я знал давно. Бывало вместе у Диму рыбу а он вдруг запоет ноющим тенарком вечерний звон. Я очень любил его. Огненная капля упала с листа прямо мне на губы. Я предложил сопроводить тебя. Ты зябка повела плечами. Мы там умрем со скуки. Это ужасно. Взглянула на кисть, вздохнула. Пора. Надо пойти переменить туфли. В твоей туманной спальне Пробиваясь сквозь опущенные желюзи, солнце легло двумя золотыми лестницами. Ты глухо сказала что-то. За окном счастливым шелестом дышали, капали деревья. И, улыбаясь шелесту, легко и нежадно я обнял тебя. Было так. На одном берегу реки твой парк, твои луга, на другом село. Местами в шоссе были глубокие выбоины. Жирно лиловела грязь, пузырчатая вода цвета кофе с молоком стояла в колеях. Особенно отчетливо тянулись костные тени черных бревенчатых изб. Мы шли в тени по утоптанной тропе вдоль мелочной лавки, вдоль трактира с изумрудной вывеской, вдоль дворов, полных солнца, дышащих навозом, свежим сеном. Школа была новая, каменная, обсаженная кленами. На пороге перед зияющей дверью баба, блестя белыми икрами, выжимала тряпку в ведро. — Ты спросила, что, упал Палыч, дома? — Баба. Веснушки, косицы, пощурилась от солнца. — Как же дома? — оттолкнула пятой звякнувшее ведро. — Входите, барыня, они в мастерской будут. Проскрипели по темному коридору, затем через просторный класс. Мимоходом взглянул я на голубоватую карту. Подумал, вот вся Россия так, солнце, ухабы. В углу блестел раздавленный мелок. А дальше в небольшой мастерской хорошо пахло столярным клеем, сосновыми опилками. Без пиджака, пухлый и потный, Пал палч строгал, выставив левую ногу и сочно играя рубанком по поющей белой доске пыльном луче качалась взад и вперед его влажная плешь. На полу под верстаком легкими локонами велись опилки. «Я громко сказал, — Пал Палыч, гости к вам!» Он вздрогнул, сразу смутился, суетливо чмокнул тебе руку, которую ты подняла таким слабым, таким знакомым движением, сырыми пальцами на мгновение впился в мою кисть, потряс. У него было лицо, словно вылепленное из маслянистого пластилина, мягкоусое в неожиданных морщинках. — Виноват. Я, знаете, не одет, — стыдливо ухмылялся он. Схватил с подоконника два рядом стоящих цилиндром, манжеты. Торопливо нацепил. — А над чем это вы работаете? — спросила ты, блеснув браслетом. Павел Павлович размашисто напяливал пиджак. — Это так пустяки, — забубнил он, слегка спотыкаясь на губных согласных. — Полочка такая. Еще не кончено. Потом отшлифую помажу лаком. А вы лучше посмотрите. Так называемая муха. Мазком сложенных ладоней он закрутил маленький деревянный геликоптер, который жужжа взлетел, стукнулся об потолок, упал. Тень вежливой улыбки скользнула у тебя по лицу. — Что же это я? — опять завозился, Пал Павлович. — Идем же наверх, господа. Тут дверь визжит. Виноват. Разрешите мне вперед пройти. Я, боюсь, у меня не прибрано. Он, кажется, забыл, что приглашал меня, сказала ты по-английски, когда мы стали подниматься по некрашенной скрипучей лестнице. Я смотрел на спину твою, на шелковые клеточки твоей фуфайки. Внизу, где-то верно во дворе, раздавался звонкий бабий голос «Герасим! А, Герасим!» И вдруг так ясно стало мне, что мир веками цвел, увидал, кружился, менялся только за тем, чтобы вот сейчас, вот в этом мгновение, связать в одно, слить в вертикальный аккорд голос, что прозвенел внизу, движение твоих шелковых лопаток, запах сосновых досок. В комнате упал Пал Палыча было солнечно и тесновато. Над постелью прибит был пунцовый коврик с желтым львом, вышитым по середке. На другой стене висела в раме глава из Анны Карениной, набранная так, что теневая игра разных шрифтов и хитрое расположение строк образовали лицо Толстого. Хозяин, суетливо потирая руки, усадил тебя, крылом пиджака смахнул тетрадь со стола, извинился положил на место. Появился чай, простокваша, альберты. Из ящика комода Пал Палыч достал цветистую банку ландринских леденцов. Когда он нагибался, вздувалась складка прощеватой кожи сзади над воротником. На подоконнике в паутиновом пушку желтел мертвый шмель. — Где это Сараева? — вдруг спросила ты, шурша газетным листом, который лениво взяла со стула. Павел Павлович, занятый разливанием чая, ответил — в Сербии. Затем осторожно, дрожащей рукой, передал тебе дымящийся стакан в серебряной подставке. Прошу, можно вам предложить бисквитов? — И что это они бомбой шарахнули? — обратился он ко мне, дернув плечами. Я рассматривал в сотый раз толстая стеклянная пресс-папье. Внутри стекла розоватая лазурь, Исаки в золотых песчинках. Ты рассмеялась и прочла вслух. Вчера в ресторане Квисесана был задержан купец второй гильдии Ерошин. Оказалось, что Ерошин под предлогом рассмеялась опять. Нет, дальше неприлично. Полпалыч потерялся, налился коричневой кровью, уронил ложку. Листья кленов лоснились перед самым окном. Громыхнула телега. Далеко где-то уныло и нежно пронеслось. Мороженое. Он заговорил о школе, о пьянстве, о том, что в реке появилась форель. Я стал всматриваться в него, и показалось мне, что впервые его вижу по-настоящему, хотя давно его знал. При первом знакомстве я, должно быть, взглянул на него, и этот первый облик так и остался у меня в мозгу, не меняясь, как нечто принятое, привычное. Когда я мельком думал о Пал Палыче, мне почему-то казалось, что у него не только русые усы, но и бородка такая. Мнимая бородка — свойство многих русских лиц. Теперь, взглянув на него как-то особенно внутренними глазами, я видел, что в действительности подбородок у него круглый, безволосый, слегка раздвоенный. Нос был мясистый, а на левом веке я подметил родимый прыщик, который так и хотелось срезать — но срезать значило бы убить. В этом зернышке был весь он, только он. И когда я все это понял, всего его осмотрел, сделал я легкое-легкое движение, словно пустил душу скользить по скату, и вплыл я в палпалча, разместился в нем, почувствовал как-то снутри и прыщик на морщинистом веке, и крахмальные крылышки воротника, и муху, ползающую по плеши. Я стал им. Я смотрел на все его светлыми бегающими глазами. Желтый лев над постелью показался мне давно знакомым. Точно с детства он висел у меня на стене. Необычайной, изящной, радостной стала крашеная открытка, залитая выпуклым стеклом. Передо мной не ты сидела, а попечительница школы, Малознакомая, молчаливая дама в низком соломенном кресле, к которому спина моя привыкла. И сразу тем же легким движением плыл я в тебя. Ощутил повыше колена ленту подвязки, еще выше батистовое щекотания, Подумал за тебя, что скучно, что жарко, что хочется курить. И в тот же миг ты вынула золотую шкатулочку из сумки, вставила папиросу в мундштук. И я был во всем. В тебе, в папиросе, в Пал -Палче, неловко чиркающем спичкой, и в стеклянном пресс-папье, и в мертвом шмеле на подоконнике. Много лет проплыло с тех пор. И я не знаю, где он теперь. Робкий, рыхлый Пал Палыч. Иногда только, когда меньше всего я думаю о нем, вижу я его во сне в обстановке моей нынешней жизни. Ходит он в комнату своей суетливой, улыбающейся походкой, с блеклой панамой в руке, кланяется на ходу, огромным платком вытирает лысину, красную шею. И когда он мне снится, непременно и ты проходишь через мой сон, ленивая, в шелковой фуфайке, с низким поиском. Я был неразговорчив в тот счастливейший день. Глотал скользкие хлопья простокваши, прислушиваясь ко всем звукам. Когда Пал Павлович затихал, слышно было, как у него урчит в животе. Нежно пискнет, чуть забулькает. Тогда он деловито откашливался и поспешно начинал рассказывать что-нибудь, запинаясь и не находя нужного слова, морщился, барабанил подушечками пальцев по столу. Откинувшись в низком кресле, ты спокойно молчала и, повернув голову на бок и подняв острый локоть, поправляла сзади шпильки и из-под ресниц взглядывала на меня. Ты думала, что мне неловко перед Пал Палычем, неловко потому, что мы пришли вместе, что, может, он догадывается о наших отношениях. И мне смешно было, что думаешь ты так, и смешно, что Пал Палыч тоскливо и тускло краснел, когда ты нарочно заговаривала о муже. Службе его. Перед школой, под кленами, солнце разбрызгалось горячей охрой. С порога Пал Палпач, провожая нас, кланялся, благодарил, что зашли, кланялся опять. У двери на наружной стене, стеклянной белизной, блестел градусник. Когда, выйдя из села и перейдя мост, мы стали подниматься тропинкой по направлению к твоей усадьбе, я взял тебя под локоть и ты боком взглянула на меня с той особой узкой улыбкой, по которой я знал, что ты счастлива. Мне вдруг захотелось рассказать тебе о морщинках Пал палча об и в блестках, но только я начал, почувствовал я, что слова выходят не так, а липоватые, и когда ты ласково сказала «декадент», я заговорил о другом. Я знал, тебе нужны простые чувства, простые слова. Ты молчала легко и безветренно, как молчат облака, растения. Всякое молчание есть допущение тайны. Многим ты казалась таинственной. Работник в раздутой рубахе звонко и крепко точил косу. Над нескошенными скобиозами плыли бабочки. По тропинке навстречу нам шла барышня с бледно-зеленым платком на плечах, с ромашками в темной прическе. Я уже раза три видал ее, запомнилась тонкая загорелая шея. Проходя мимо нас, она внимательно коснулась тебя гладкими, чуть раскосами глазами, затем, осторожно перепрыгнув канаву, скрылась за ольхами. Серебристая дрожь скользила по матовым кустам. Ты сказала, наверное, разгуливала у меня в парке. Вот не терплю этих дачниц. Фокс, старая толстая сучка, Бежал по тропинке вдогонку за своей госпожой. Ты обожала собак. Свистнула, присела на корточки. Собачка подползла, Юляя приложа уши. Под твоей протянутой рукой перевалилась на спину, показывая розовое брюшко в старых географических пятнах. — Ух ты, хорошая моя! — сказала ты особым, треплющим голосом. Фокс, повалявшись, жеманно взвизгнул и побежал дальше. Перекатился через канал «Когда мы уже подходили к парковой калитке, тебе захотелось курить, но, пошарив сумке ты тихо цокнула. Вот глупо, забыла у него мундштук. Тронула меня за плечо. Милый, сбегай, иначе курить не могу. Смеясь, поцеловал я твои зыбкие ресницы, узкую твою улыбку. Ты крикнула мне вслед «поскорее только». И тогда я опустился бегом. Не потому, что нужно было торопиться, но потому, что все вокруг бежало. И отливы кустов, и тени облаков по влажной траве, и лиловатые цветы, спасающиеся во овраге от молнии косца. Через минут десять, жарко дыша, поднимался я по лестнице в школе. Кулаком бухнул в коричневую дверь. В комнате скрипнули пружины матраса. Я повернул дверную ручку, заперто. «Кто там?» — растерянно отозвался Пал Палыч. Я крикнул, «Да впустите же!» Опять звякнул матрас. Зашлепали необутые ступни. «Что ж вы запираетесь, Пал Палыч? И сразу же я заметил, что глаза у него красные. «Входите, входите. Очень приятно. Я, видите ли, спал. Прошу». «Тут мунштук остался», — сказал я, стараясь не глядеть на него отыскал под креслом зеленую малевую трубочку сунул в карман пал палч трубил в платок прекрасная она человек не кстати заметил он тяжело присев на постель вздохнул посмотрел в бок в русской женщине есть знаете этакая весь сморщился потер лоб рукой этакая тихо крякнул жертвенность Ничего нет прекраснее на свете. Необычайно тонкая, необычайно прекрасная жертвенность. Заломил руки, просиял лирической улыбкой. Необычайно. Помолчал и спросил уже другим тоном, которым часто смешил он меня. — А что вы мне еще расскажете, дорогой мой? Мне захотелось обнять его, сказать ему что-нибудь очень ласковое, нужное. Шли бы вы гулять, Павел Павлович. Охота вам киснуть в душной комнате. Он махнул рукой. Чего я там не видал? И печет только. Вытер ладонью опухшие глаза, усы сверху вниз. Вот вечером, может быть, пойду удить рыбу. Дрогнул родимый прыщик на морщинистом веке. Надо было спросить его. — Голубчик, Пал Палыч, отчего это вы только что лежали, уткнувшись в подошку? Что это, синая лихорадка или большая печаль? Любили ли вы когда-нибудь женщину? И от отчего вам плакать сегодня, когда на улице солнце, лужи? — Ну, с пора мне бежать, Пал Палыч, — сказал я, оглянув неубранные стаканы, типографского толстого, сапоги с ушками под стулом. Две мухи сели на красный пол. Одна влезла на другую. Зажужжали. Разлетелись. «Эх вы!» — медленно выдохнул Пал Палыч. Покачал головой. «Ну уж так и быть. Ступайте». Снова бежал я по тропинке вдоль ольховых кустов. Я чувствовал, что омылся в чужой грусти, сияю чужими слезами. Это было счастливое чувство, и с тех пор изредка испытываю я его при виде склоненного дерева, прорванной перчатки, лошадиных глаз. Оно было потому счастливое, что лилось гармонично. Оно было счастливое, как всякое движение, излучение. Был я когда-то раздроблен на миллионы существ и предметов. Теперь я собран в одно. Завтра раздроблюсь опять. И все в мире переливается так. В тот день я был на вершине волны, знал, что все вокруг меня ноты одной гармонии, знал в тайне, как возникли, как должны разрешиться собранные на миг звуки, какой новый аккорд вызовет каждая из разлетавшихся нот. В гармонии не может быть случайности. Музыкальный слух души моей все знал, все понимал. Ты встретила меня на садовой площадке у ступени веранды. И первые твои слова были «Муж звонил из города, пока меня не было. приезжая с десятичасовым. Что-то случилось. Переводят, что ли?» Трясогуска. Сизый ветер. просеменила по песку. Стоп. Два-три шажка. Стоп. И опять шажки. Трясогуска. Мунштук в моей руке. Твои слова. Пятна солнца на платье. Иначе быть не могло. «Я знаю, о чем ты думаешь», — сказала ты, сдвинув брови. «О том, что ему донесут и все такое. Но это все равно. Знаешь, что я...» Я посмотрел тебе прямо в лицо. Всей душой плашмя посмотрел. Ударился в тебя. Глаза твои были ясны, словно слетел с них лист шелковистой бумаги, какой бывают подернутые рисунки в дорогих книгах и голос твой был ясен в первый раз. Знаешь, что я решила? Вот. Не могу жить без тебя. Так ему и скажу. Развод он мне даст сразу. И тогда мы можем, скажем, осенью... Я перебил тебя своим молчанием. Пятно солнца скользнуло с юбки твоей на песок. Это ты слегка отодвинулась. Что мог я сказать тебе? Свобода? Плен? Мало люблю? Не то. Прошло одно мгновение. За этот миг на свете случилось многое. Где-нибудь гигантский пароход пошел ко дну. Войну объявили. Родился гений. Это мгновение прошло. Вот твой мундштук, проговорил я Кашленов. Он был под креслом. И знаешь, когда я вошел, Пал Павлович, по-видимому, ты сказала, так, теперь можешь уходить. Повернулась и быстро убежала по ступеням. Схватилась за ручку стеклянной двери, дернула, не сразу могла открыть. Это было, вероятно, мучительно. Блеснула. Захлопнулась. Постоял я в саду, сладковатой сырости, затем, глубоко засунув руки в карманы, обошел кругом дома по пятнистому песку. У парадного крыльца нашел свой велосипед. Уперся в низкие рулевые рога, покатил по аллее парка. Там и сям лежали жабы. Нечаянно я одну переехал, хлопнула под шиной. В конце аллеи была скамейка. Я приставил велосипед к стволу, сел на беленую доску. Думал о том, что, вероятно, на днях получу от тебя письмо. Будешь звать, а я не вернусь. В чудесную и печальную даль уплыл твой дом с его крылатым роялем, пыльными томами живописного обозрения, силуэтами в круглых рамочках. Сладко мне было терять тебя. Ты ушла, угловато дернув стеклянную дверь но другая ты уходила иначе, распахнув бледные глаза под моими счастливыми поцелуями. Ничего нет слаще уходящей музыки. Так просидел я до вечера. Словно на незримых ниточках вверх и вниз дрыгали мошки. Вдруг где-то сбоку почувствовал я светлое пятно. Твое платье, ты. Все ведь дозвенело. Оттого стало мне неприятно, что ты опять тут, где-то сбоку, вне поля моего зрения. Идешь, приближаешься. С усилием я повернул лицо. Это была не ты. А та барышня в зеленоватом платке. Помнишь, встретили? Еще у Фокса было такое смешное брюшко. Она прошла в просветах листвы по мостику, ведущему к маленькой беседке с цветными стеклами. Барышне скучно. Она разгуливает у тебя в парке. Я, вероятно, с ней познакомлюсь как-нибудь. Медленно встал я, медленно выехал из неподвижного парка на большую дорогу, прямо в огромный закат. За поворотом перегнал коляску. Это твой кучер Семен шагом ехал на станцию. Увидя меня, он медленно снял картуз и, пригладив по теме пряди, надел опять. На сиденье был сложен клетчатый плед. Закатный блеск. Скользнул в глазу у Воронова Мерина. А когда, остановив педали, пролетел я под гору к реке, то увидел с моста Панаму и круглые плечи Пал сидящего внизу на выступе купальни с удочкой в кулаке. Затормозил я, остановился, положив ладонь на перила. «Гоп -гоп, Пал — Гоп-гоп, Пал Клюет? Он взглянул вверх. Хорошо так помахал рукой. Над розовым зеркалом метнулась летучая мышь. Черным кружевом отражалось листва. Издали Пал Палыч кричал что-то, манил рукой. Другой Пал Палыч черной зыбью дрожал в воде. Я рассмеялся и оттолкнулся от перил. Беззвучным махом пронесся я по укатанной тропе мимо изб. В матовом воздухе проплывало мычание, взлетая день калерюхи. А дальше на шоссе в просторе заката В полях смутно дымящихся. Было тихо.